Глава вторая. Мы разглядывали друг друга долго. Они меня с интересом. Я их с целью понять, смогу ли прорваться к двери. Рыжий конопатый парнишка был тощим, с испуганными зелеными глазами в обрамлении редких ресниц. Этот меня не удержит. А вот второй крупный брюнет, обладающий комплекцией шкафа, заставлял нервничать. «Что забыли в комнате девочек, господа?» Голос мой дрогнул. Темноволосый шкаф усмехнулся. «Мгновение!» растерянно пробормотал рыжий. Выскочил за дверь, осмотрел её всю с наружной стороны и вернулся. «Это ты в нашей комнате? Ключ-то подошёл?» До меня, наконец, начало доходить в чём дело, и вот теперь я по-настоящему переполошилась. От того, чтобы не отправиться на поиски ректора прямо сейчас, меня удержала Экей. Девушка появилась из ванной плывущей походкой. На губах играла дурацкая улыбка. Руками Экей выделывала странные пасы в воздухе, а потом начала кружиться. «Какая всё-таки прекрасная у нас комната, да?» Заплетающимся языком спросила она. Обнаружила цветок на подоконнике и принялась с упоением его нюхать. «Напилась, что ли?» Я ошарашенно перевела взгляд с подруги на новых жильцов и снова на неё. Экей, наконец, заметила, что мы не одни. Улыбнувшись ещё шире, туманным взглядом осмотрела парней. «Мальчики, а вы здесь откуда? а неважно, всё вообще больше неважно, да?» Экей пощёлкала пальцами перед моим носом, давая понять, что всё ещё не знает моего имени. Покачнулась и едва не завалилась на диван. «Адель! Я Адель!» Новое имя резало слух, и я каждый раз морщилась, когда его произносила. «Я не напилась, Адель! Просто приняла успокаивающий отвар. Его мама готовила. Она у меня целитель». «Тоже бездарный?» — усмехнулся Брюнет. «С чего вдруг?» Экей фыркнула, изо рта брызнула слюна. «Фу, какой противный парень! Уходи отсюда! Адель, зачем ты его привела?» «Да не приводила я никого!» Я вскочила на ноги, начиная злиться. Произошло недоразумение, и я намерена с ним разобраться. Чем думал профессор, когда решил поселить нас в одну комнату с мужчинами? «Других помещений нет», — пожал плечами рыжий. Так Костелянша сказала. Она забыла уточнить, что тут уже живут девочки, но сказала, что эта комната единственная как раз для таких, как мы. «Будто для прокажённых каких-то или заразных!» Воскликнула Экей, икнула и всё же упала на диван. Благо, я вовремя освободила его. Подруга захрапела, но буквально через минуту уже сползла на пол. Села и скрестила ноги, руки воздела к потолку. «Значит так, друзья!» Девушка осеклась, перевела дыхание, собираясь с мыслями. И язык стал заплетаться ещё сильнее. «В этой комнате всего четыре кровати. Две нам, Садель!» «Две вам. Как вас зовут?» «Чет», — представился брюнет. «Алан», — кивнул рыжий. «Так вот, Адель, Чет и Алан. И я, конечно. Жить вместе с вами мы не хотим, но произошедшая сегодня пренеприятная ситуация...» Голова Икеи упала на грудь, руки повисли. Громкий храп раздался в гостиной, но тут же оборвался, и девушка вскинулась. «Нас едва не побили!» «Никто нас бить не собирался!» Тот парень всего лишь ехидно спросил, бездарник или мы. Вот, ехидно. А потом он мог броситься в драку. Я это к тому, что таким, как мы, нужно держаться вместе. Ты посмотри, Адель, на этого беспардонного Чеда. Видишь, он же уложит на лопатки любого, кто нас обидит. Понимаешь? Вообще-то я здесь и все слышу. Чед смутился. Экей отмахнулась. Давайте жить вместе, пожалуйста. Я боюсь одно. «Ты вообще заклинательница животных! Что ты можешь противопоставить огненному магу?» «Кто был огненный?» — слегка завистливо спросила я. «Самый, что ни на есть!» — закивала подруга. «Его зовут Сноу. Он был передо мной в очереди на зачисление. Я слышала все, пока ждала. Он и его подружка Лола». «В любом случае, сегодня нам уже никто не поможет», — заявил Чет. Сейчас все заняты последними приезжающими студентами, ну а вечером традиционный праздник академического городка — первый день учебного года». «Чисто технически», — Экея кнула и смущенно прикрыла рот ладонью. «Первый учебный день послезавтра». «Если все будут отмечать послезавтра, то на занятия никто не придёт», — хохотнул алан «Это ещё почему?» — не поняла я. Парни хитро переглянулись. «Так вы не знаете?» — спросили они хором. В ответ на наши недоумённые взгляды Чет потёр ладони друг о друга. «О, вам стоило почитать устав Академии!» «Да кто вообще его читает?» — скривила Секей. «Вечером в таверне у черты города, там, где кусок скалы разрушил забор, будут танцы, конкурсы, выпивка», — с горящими глазами объяснил Аллан. «И всё это в компании преподавателей и профессоров. А, только завтра утром нам нужно будет познакомиться с куратором бездарных магов». «Экспериментальных!» психанула Экей. «И его пришлёт к нам из гильдии особой магии», продолжил алан Говорят, король лично попросил его приехать. «Да что с нами не так?» пробормотала я самой себе. Ректор подробно объяснял, в чём особенности искажённой магии, но мне, как человеку, прожившему 17 лет на Земле, где маги считаются шарлатанами, было не понять. «Я водник», пожал плечами Чет. «Так я думал, пока в школе не выяснилось, что к моей магии примешано огненная Последняя досталась мне от бабушки, и в купе с водной она не даёт никакого эффекта». «А я артефактник и наполовину бытовик», — сказал алан «Но мои артефакты не советую ими пользоваться, если вдруг попадутся в руки». Мы все замолчали, слушали тиканье стрелок на стенных часов, ветер за окном и барабанную дробь по стёклам дождевых капель. Первый заговорила Эйкей. В 15 лет я случайно оживила соседскую кошку, умершую за полгода до этого. Она вела себя нормально почти неделю, а потом набросилась на моего отца. Укусить не успела. Родители обрадовались, что у их дочери такой сильный дар, и принялись откладывать каждую медяшку на мое обучение. Рассказали всей деревне, что через несколько лет я стану великим магом, пойду служить в королевскую армию и обеспечу всю семью до конца дней». А сегодня профессор Ир Ллойд сказал, что моя сила течет неправильно, что она искажена. А еще так радостно добавил, что с этого года в Академии начинается эксперимент по обучению бездарных магов, и через пять лет я могу получить справку. Вы представляете, справку, даже не белый диплом, а вонючую бумажку, в которой будет написано, что я обладаю задатками магии. Мы молча кивнули, мы прекрасно её понимали, но все, кроме меня, были расстроены своим незавидным положением. Я же радовалась, что мне выдадут хоть какой-то документ, в котором будет написано, что я не немощная. Ректор помог мне жильём на год до совершеннолетия, и то только потому, что по его вине я оказалась в этом мире. Через пять лет я должна буду со всем справляться самостоятельно, а справка поможет найти работу. Мы пока вещи разложим, да? Парни переглянулись. Экей равнодушно махнула рукой. «Милости просим, Адель, ты же не против?» «Только если чет будет нас защищать». «Будет», — ответил за друга алан Соседи скрылись за дверью одной из спален. Экей положила голову на диван и закрыла глаза, намереваясь заснуть. Я тоже отправилась распаковывать чемодан и заодно выбирать, в чём пойду на празднование первого учебного дня. В тот момент, когда на туфле порвался ремешок, а пояс от платья я не смогла найти, мне уже нужно было задуматься о знаках Вселенной. отказаться от праздника и сладко спать до утра в своей постели. Но всё ведь явно указывало на то, что сегодняшний вечер принесёт такие проблемы, с которыми мне придётся разбираться ближайший год, а с некоторыми из них и того дольше. До вечера Икея немного пришла в себя, уже могла связно говорить, не улыбалась картине на стене, да и походка стала более твёрдой. Но когда она вновь начала реветь из-за своей силы, я лично влила ей в рот порцию успокаивающего зелья. Парни пообещали, что если Икея упадёт по дороге, они её поднимут. Так мы и отправились искать таверну. Я вышагивала впереди, обутая в ботинки на шнуровке. Жаль, что туфли сломались. Ах, как бы я танцевала в них! Короткое вязаное платье без пояса смотрелось на мне как балахон, поэтому я его надевать не стала. Предпочла пойти в другом, более нарядном, но менее тёплом. Впрочем, до таверны идти оказалось недалеко, замёрзнуть не успела. Экей наряжала в то, что нашла в её сумке. Красивых платьев у подруги не было, так что натянула на неё зелёные брюки и тёплую кофту с воротом. Она на геобула симпатичные сапожки, явно новые, купленные специально к учебному году. Парни вообще переодеваться не стали, пошли в чём были. В тёмных костюмах из плотной шерсти, совершенно одинаковых, будто форменных. По улицам прогуливались студенты, шумели, смеялись. Над крышами яркими всполохами взрывались магические фейерверки. Я могла только удивляться радости тех, кого через два дня загрузят тонны книг и пищих перьев. Мы шли на звуки громкой музыки. Министрели играли и перед входом в таверну, и внутри неё, спрятавшись в углу на помосте. Места для них толком не было из-за набившихся в помещении адептов. И преподавателей. Я и правда удивилась наличию магистров на студенческом празднике. Но посмотрите-ка, профессор Бомонд собственной персоной восседает за барной стойкой. Я обещала ректору делать вид, что не знаю его, поэтому прошла мимо, не поздоровавшись. «Мест нет», — разочарованно протянул Аллан, осматриваясь. Зал оказался набит под завязку. За длинными столами расселось не менее двух сотен студентов. Девушки занимали места на коленях своих кавалеров, парни же, кто сидел, кто стоял, кто стоял за спинами других, но всем было весело. Звенела посуда, из бочек лился пенный напиток, а бармен за стойкой наполнял бокалы на подносах вином каждому желающему. Экея оперлась о моё плечо, склонила голову и заворчала. «Пожалуйста, я хочу сесть. Я сейчас упаду прямо здесь, и всё». «Эй!» Громкий голос за нашими спинами заглушил даже музыку. Обернувшись, я встретилась со взглядом уже знакомого мне парня, Сноу. Он сидел за столом в компании своих друзей и Лолы. И вот у них-то оставались свободными два стула. «Давайте к нам познакомимся», — снова заговорил Сноу. «Вот и место нашлось». Чед уже шагнул было к ним, и мне пришлось отпустить обмякшую икей, чтобы перехватить парня за локоть. Подруга рухнула на пол. «Пусть она больше не пьёт этот отвар», — возмущался алан поднимая её. «Ни за что я не сяду рядом с ним», — прошипела я Чеду. «Это он нас сегодня бездарниками обозвал». «Так мы же и правда бездарники», — хмыкнул сосед. «Даже в документах так написано. Не читала?» «Он сказал это не так, понимаешь? А что-то вроде...» «Фу, бездарные магички!» «Ой, да плевать! Вот увидишь, максимум через полчаса эта компания рассосется по залу». За спиной застонала Экей и выругался алан Чед склонился к моему уху. «За их столиком сидит магистр Керт и будет неимоверно глупо упустить шанс познакомиться с преподом поближе». «Наш препод?» — слишком громко спросила Экей, услышав Чеда. алан зажал ей рот ладонью. «Не совсем наш, он ведёт теорию по общим основам магии, на которую должна ходить и экспериментальная группа». К столику, за который назвали, подкрались двое парней. Один из них дёрнул свободный стул, намереваясь забрать, но под гневным взглядом мужчины, явно не студента, примирительно вскинул руки и скрылся в толпе. Второй парень пошатнулся, будто очнувшись от сна, и принялся озираться по сторонам в поисках своего друга. «Я... я хочу сесть!» Снова заныл Экей. Зря алан позволил открыть ей рот. «Ладно», — вздохнула я, — «но если что-то пойдёт не так, мы тут же уйдём». Всё, конечно же, пошло не так. Представляться друг другу на празднике в честь нового учебного года было не принято, так как сегодня все были равны — и адепты, и преподаватели, и даже профессора. По уставу Академии, который из нас четверых читал только Чет, оказалось, что сегодня тот день, когда мы в последний раз могли смотреть преподавателям в глаза без страха. Я ещё не знала, что все эти магистры бездушные, жёсткие и из самого никчёмного мага за пять лет способны подготовить королевского воина. Но именно в этот вечер они были обычными людьми. снова хитро ухмылялся, но я заставила себя не смотреть на него. Тущая подавальщица кое-как пробралась через толпу к нашему столику, устало улыбнулась и записала заказ. Пить я не собиралась, поэтому попросила сок для себя и эки. Подруге на сегодня и так хватило расслабления. Да она едва села за стол, откинула голову и захрапела. Парни встали за нашими спинами, им места не нашлось. «Вы слышали, кто будет вашим куратором?» Заговорщицкий прошептал Сноу. Лола противно оскалилась в улыбке. «Редли Ринт», — кивнул алан «Все уже знают». «Я? Я не знала! Кроме меня, кажется, на всех производило впечатление это имя, а я его просто никогда не слышала. Все-таки у меня появилось к ректору еще парочка вопросов». Он за этот год неплохо подготовил меня к жизни у Авери, но какие-то важные вещи просто забыл рассказать. А вот кто такой этот Редли Ринт?» «Нелегко вам придётся», — продолжал ухмыляться Сноу. «Особенно девчонкам». «Ой, да ладно тебе», — фыркнула я. Официантка появилась бесшумно, поставила передо мной два бокала вишнёвого сока и две кружки пива для парней. «От бездарных магов многого не ждут. Король приказал попытаться сделать из нас хоть что-то стоящее, но вряд ли этот ваш Редли воспринял его приказ всерьез». «Зря ты так думаешь», — заговорил один из друзей Сноу, которого я до этого не замечала. «Не стоит обсуждать магистров», — оборвал его магистр Керт. «Сегодня положено веселиться». Мужчина обернулся к рыженькой студентке, сидевшей справа от него. «Потанцуем?» Они ушли, и пока танцевали, Аллан и Чет заняли их места. Я краем глаза видела, что профессор Бамонт наблюдает за мной из-под лобья, и улыбнулась ему, мол, «Все хорошо, я справляюсь». Ректора мой безмолвный ответ не устроил, и через мгновение он попросился за наш столик. Я на нервах опрокинула в себя полбокала сока и спустя долю секунды в ужасе схватилась за горло. Сок оказался ядреной настойкой. «Не советую сильно напиваться!» Профессор похлопал меня по спине. Завтра вашему курсу не удастся отоспаться. Магистр Ринд прибудет с рассветом. Он жаждет познакомиться с вами. Да чтоб его укачало по дороге!» прохрипела я, хватая ртом воздух. Из глаз брызнули слезы, в голове зашумело. Второй бокал, предназначенный для Икей, я с отвращением отодвинула подальше. Музыка внезапно прервалась. «Не укачало!» Раздался во внезапно наступившей тишине бархатистый голос за моей спиной. Министрели заиграли снова. Шум стал ещё громче. Теперь студенты кричали на музыкантов, чтобы те не останавливались. Ректор вздрогнул, но заметила это только я, а потом с распростёртыми объятиями двинулся к Редли Ринту. Позади меня точно стоял Редли. Я в этом не сомневалась. И он слышал, что я ему пожелала. Провалиться сквозь землю мне не позволила Икей. Она крепко держала меня за колено, чтобы не сползти под стол. «Вашей подруге, наверное, достаточно веселья», — проговорил всё тот же голос. Его обладателя я всё ещё не видела. Она не пьяна, под успокоительным. Редли обогнул стол, и теперь я могла рассмотреть его. Мужчина был не молод и вовсе не божественно красив, но что-то в его внешности заставило меня раскрыть рот в восхищении. Грустный взгляд, тонкие черты лица, в светлых волосах играли в сполохи света и серебрили пряди. Моё имя Редли Ринд. Я буду куратором экспериментальной группы. За этим столом есть кто-то из моих будущих подопечных. Мужчина говорил спокойно, ровно. Его голос обволакивал, убаюкивал, и мои губы невольно сами собой расплывались в улыбке. Вот бывают же люди с такой приятной энергетикой. Редли перевесил пальто на локоть другой руки и задал вопрос снова. Первым отмер Чет. «Я магистр, мое имя Чет». «Я, алан Парень указал на друга, потом на меня и Экей. «Еще Адели и Экей, нас всего четверо». Да, к сожалению, еще трое магов, подавших заявки на обучение, не смогли прибыть до окончания приема документов. Ректор суетился. Я следила за ним, краем одного уха слушая шепотки за столом, краем второго — Редли. Профессор Бомонд почему-то нервно поправил мой локон, похлопал по плечу, сделав шаг влево, вправо и, наконец, оперся ладонями о стол. «Э, «Редли», — заговорил профессор, — «мне сообщили, что вы приедете только к утру, что заставило вас изменить планы». «Решил, что я тоже хочу отметить начало учебного года. Подобное проводится только в этой академии, а я учился в другой, знаете ли. У меня не было возможности познать, каково это — напиться со студентами и магистрами». «Вы будете пить?» — ректор крякнул, усы дрогнули. «Ох, что же это я? Конечно, разумеется, в этой таверне сегодня все за счет академии. Веселитесь». Профессор раздуло в ту же секунду. Не иначе отправился к бару приводить нервы в порядок. Но вернулся он быстро и не один, а с подносом, заставленным бокалами с разноцветными напитками. «Прошу вас, угощайтесь!» Поднос грохнула столешницу, хрусталь зазвенел. Друг Сноу тут же вскочил со стула, уступая свое место Редли. «Вообще, все за этим столом при появлении нашего куратора вели себя странно. Девчонки краснели, парни бледнели. Многие смотрели на мужчины во все глаза». Я пыталась нацепить на лицо восторженные выражения, но ровным счётом не понимала, почему должна трепетать перед этим человеком. Редли улыбнулся, потянулся за бокалом с напитком алого цвета и выпил его залпом. На его лице ни один мускул не дрогнул. Мужчина снял дольку алого фрукта с края бокала и отправил её в рот. «Я бы хотел узнать, какие специалисты в моей группе», сказал он, по очереди осмотрев каждого бездарника, остановил взгляд на мне. «Вот вы и Адель». «Какая у вас магия? Вы можете не отвечать, если не хотите. Я не имею права заставить вас говорить об этом до завтрашнего дня». Сноу откинулся на спинку стула, прихватив бокал с подноса. Про своё пиво он мигом забыл. Парень ждал, чтобы мы разговорились, и он мог издеваться над нами с большей долей наслаждения. Наверняка он не знал, что у бездарников магия вовсе не пустая, а просто сложная. «Я заклинатель животных», — ответила, глазом не моргнув. «Мне нечего стыдиться. Ещё год назад я вообще не подозревала о существовании какой-либо магии». Сноу поперхнулся коктейлем. Следом за мной рассказали о себе Чет и алан но Сноу всё ещё смотрел на меня. «Ты что же, с крысами разговаривать умеешь?» — издевательски спросил он. «Я заклинатель, идиот», — буркнула я. «Я не понимаю речи животного мира. Но, опережая твой следующий вопрос, отвечу. Да, я могу заставить крысу отгрызть тебе палец». Редли усмехнулся. Сегодня он не мог наказать меня за угрозы, но я стала переживать, что Куратор мне это ещё припомнит. Сноу тоже заволновался, хоть и старался не подать вида. Ну, а я не стала объяснять, что ни при каком желании не смогу заставить крысу грызть чьи-то пальцы. Моя магия может обернуться против меня самой. На то она и искажённая, на то я и бездарная. Да и появилась она во мне благодаря нашему дорожайшему ректору. «А ваша спящая подруга кто?» Задумчиво поинтересовался Редли, не отрывая кей оценивающего взгляда. «Выглядит она милой и хрупкой. Может быть, бытовик?» «Вроде того», — хохотнул Чет. «Но пусть она вам лучше сама расскажет. Негоже выдавать секреты девушке, пока та спит». «Совершенно верно», — вдруг воскликнул ректор, молчавший до этого. «Друзья, давайте веселиться. Адель, попроси у бармена настольную игру». «А, подожди, я сам. Я оставил у него свою папку с документами». Профессор резво умчался. Вообще никогда не замечала за ним такой активности, как этим вечером. Но то ли ещё будет, ночь без памятства и разврата только началась. Вот уже и на сцене зажигали какие-то девицы, забрав у министреля флейту. Там же кружились в вальсе две магистрессы, а за ними увивался взрослый парень явно с последнего курса. Ректор вернулся быстро. К этому времени его же деньки, седые волосы уже взмокли и слиплись. Усы дёргались пуще прежнего. Он отодвинул наполовину опустевший поднос, Выложил на стол свою папку и рядом поставил деревянный чемоданчик со знакомой мне игрой. Наверняка специально взял именно ее, чтобы я не выдала себя незнанием местных развлечений.